Глава 13. Снова на Верблюжьем острове. В дневниковой записи от 7 февраля Гриша Челнаков обронил загадочную фразу: "Мы ещё себя покажем". Действительно, Гриша и его три неразлучных друга показали себя. Взбудоражили станицу, принесли много тревоги своим близким. Случился это так: Антоше Щукину вздумалось побывать на острове Верблюжьем, где ребята были на рыбалке в прошлом году в майские дни, и посмотреть, ушел ли остров под воду. Гриша Челноков, Вася Таратута и Сеня Рощупкин с жаром ухватились за это предложение. И вот ранним воскресным утром 10 февраля четверо друзей отправились в поход. Тепло оделись, взяли провизии. Антоша захватил зимние удочки и коробку с блёснами. Как и следова ожидать, в тот момент, когда ребята отвязывали лодку, появился Кубри и прыгнул в неё. Теперь это был не тот глупенький щенок, который в прошлом году рвал сети бакинщика и в стёгни. Это был взрослый пёс ярко-рыжего цвета, гроза станичных кошек, страстный охотник, по-прежнему преданный Грише и Васе. До верблюжьего острова лодка дошла довольно быстро. Оказалось, что верблюжьи ещё не весь исчез под водой. В центре осталась узкая полоска, на которой возвышался, видимый издалека, огромный дуб. По руслу Дона плавали льдины. Это пришедшие снизу вода взломала лёд на реке и подняла его на поверхность. Антон выбрал подходящее место, где решили остановиться. Ребята опустили большие камни вместо якорей и принялись удить. Но лов был неудачным, клёва не было. Рыболову подумали уж впуститься в обратный путь, как вдруг налетел ветер. Он поднялся неожиданно и усиливался с каждой минутой. Антоша с тревогой поглядел на волны, которые начали чувствительно покачивать лодку. «Ребята — Ребята! — закричал он. Да берега нам не доплыть, перевернёт. Будем отстаиваться. Они мигом подняли камни, и в несколько ударов вёсел ощутили широкие полоски земли на острове. "Ребята", сказал Антоша, когда непосредственная опасность миновала. "Я думаю, островок зальёт. Давайте подтащим лодку к дубу. Тащить её по снегу вчетвером было легко". Лодку поставили с подветренной стороны дуба, и Антон привязал её к стволу. Ветер усиливался, выл и ревел. Скучно дело, ребята, заявил Вася. Хоть поживать что-нибудь. И он достал торбу с провизией. Антоша остановил его руку, когда он полез в сумку. Вот что было боны, сказал он. От скуки жевать не будем. Есть встанем в два часа и разделим провиант так, чтобы хватило на три дня». У ребят от этих слов похолодело на сердце. «Да неужели мы здесь просидим три дня?» — воскликнул испуганный Есений Ращупкин. «Я ничего не знаю, но на море всякое бывает. И ведь нас здесь искать не будут. Мы никому не сказали, куда отправляемся». Ну что ж, на море как на море. Посмотрим, какое оно это море, с фальшивой бодростью сказал Вася и убрал сумку к великому разочарованию Кубри, который уже облизывался в ожидании подачки. Прошло полчаса. Ветер бушевал, дуб стонал, падали сломанные ветки. Испуганным взором ребят, волны казались не как ни ниже 2 м. Как медленно идёт время, вздохнул сеньор Щупкин. Стойте, ребята, воскликнул Гриша. Мне пришла отличная мысль. Я буду рассказывать посмертные записки Пиквиксского клуба. Ребята оживились. Давай, давай. И Гриша начал подробно пересказывать содержание романа, который ещё свежо было у него в памяти. Как не увлеклись ребята похождениями весёлого мистера Пиквика и его друзей, Однако заметили, что вода подходит всё ближе и ближе. Вот последний клочок суши скрылся под тёмной водой и лодку начало покачивать. Видно дело было не в одних волнах. Ведь уровень Цумлянского моря всё повышался, оно каждый день принимало в своё ложе новые десятки миллионов кубических метров воды. В 2 часа по васианным часам Мальчики поели. Вася получил в подарок на областной олимпиаде отличные наручные часы. Были влагонепроницаемыми, с противоударным устройством, как было написано на задней крышке, со светящимися цифрами и стрелками. Вася этими часами гордился и страшно берёг их. Поели они очень скромно и остались полуголодными. Кубри дали кусок хлеба и картофеляну. Время шло к вечеру. Пошёл снег. Буря не стихала. Ветер начал менять направление, и в лодку стали заплескиваться брызги воды. Мало помалу её накапливалось столько, что приходилось отчёрпывать через каждые полчаса. Стемнело. Раньше была надежда, что ветер к ночи утихнет, но он дул всё так же свирепо обдавая мальчиков крупными хлопьями снега. Ребята сидели подвое на скамейке, плотно прижимаясь друг к другу. Даже неугомонный кубри утих. С залитого водой дна лодки он перебрался на кормовую лавочку и улегся там, свернувшись клубком. Мальчики завидовали кубри, ему было тепло в пушистой шубе. Антон и его друзья уже примирились с тем, что придётся провести ночь в лодке. Но они заметили, что с каждым разом отчёрпывали всё больше воды. Потом единственный черпачок работал беспрерывно, переходя из рук в руки. А вода в лодке не только не убавлялась, а прибывала. Не помогло и то, что за борт полетели камни, заменившие якоря. Плохо, ребята, глухим голосом сказал Антон. В лодке открылась течь. Всё стало понятно. Ведь лодка несколько месяцев лежала на берегу, рассохлась, а ребята поехали ни проконопатив и ни засмолив её. Над ними нависло угроза гибели. Когда лодка затонет, они недолго продержатся в ледяной воде. Все угрюмо молчали. И вдруг Вася заорал изо всей мочи: Ребята, я знаю, надо забираться на дуб. Это легко сказать, мрачно возразил Антон. Нет, влезем. Давай верёвку. Антоша озябшими и гнущимися пальцами отвязал одну из верёвок и протянул её Васе. Теперь, ребята, главное соблюдать равновесие, сказал Вася. Выкупаться в такую погоду последнее дело. Блассо освобождена широкой средней скамейкой. Вася встал на неё, примерился. Прямо над головой, метрах в 2 от дуба, отходил толстый горизонтальный сук. Держа в руке один конец верёвки, Вася начал перебрасывать другой конец через сук. Верёвка была мокрая, тяжёлая, путалась, но наконец Васе удалось перебросить её через сук. И вот оба конца чутелись в васиных руках. Ну, ребята, считайте, что дело сделано, сказал он устало и добавил извиняющимся тоном. Я минутку отдохну. Что-то устал очень. Да отдыхай худо-хо 10. 10 никогда, серьёзно возразил Вася. Он встал, обернул концы верёвки вокруг кистей, чтобы они не выскользнули у него из рук, откинулся всем корпусом назад и, упираясь ногами в ствол дуба, полез вверх. Через несколько секунд сверху донёсся радостный возглас: "Готово, братишки! Сижу на суку, как ворона, жду вас в гости". Вниз спустился конец верёвки. Гриша помог Антоше обвязать вокруг пояса Сенью Рыщупкина, и Вася втащил его наверх. Затем туда постепенно подали сумку с провизией и вёсла. Кубрю и Антон Вилел подниматься к Грише. А ты, заикнулся Гриша. Лесть не разговаривай, балабон трещотка, обозлился Щукин. Не знаешь, что капитан покидает гибнущее судно последним. Гриша обвязался верёвкой и очутился на ветвях дуба. Нелегко будет просидеть тут всю долгую зимнюю ночь, подумалось ему. Антон ещё долго возился внизу. Наконец послышалось «Тащите!» Вася и Гриша потянули, передав кубрю Сене. Тащить было очень неудобно. Оказалось, что Антон держал в руках вторую веревку из скамейки, которую и ухитрился вынуть, стоя ногами на бортах тонувшей лодки. «Помост будем строить», — равнодушным тоном сказал он, словно речь шла о пустяках. «Мы ведь не птицы, не высидим на ветвях всю ночь». Немного отдохнув и поразмявшись, чтобы согреться, ребята принялись за дело. Оставив кубри у сени, они работали втроем, но главным распорядителем был Щукин. Отыскав два толстых сука, отходивших от ствола почти параллельно, они клали на них вперемешку весла и доски на некотором расстоянии друг от друга, и Антон привязывал их крепкими рыбачьими узлами, на что был великий мастер получился довольно широкий и длинный настил, на котором могли лежать четверо. Потом Антон нарезал пирочинным ножом несколько охапок дубовых веток и накрыл ими настил. Вот так-то была бона, сказал он. Это вам не на ветках по грачиному сидеть. Покончив с устройством помоста, ребята взглянули вниз. Лодка, которая до того выделялась чёрным пятном, на более светлой воде, исчезла. Все невольно вздрогнули. «Ладно», — сказал сурово Антон, стараясь не выдавать своих чувств. «Давайте ложиться, ребята». Они улеглись, тесно прижимаясь друг к другу, а сверху вместо шубы положили кубрию. «Спать нельзя, ребята», — серьезно предупредил Вася. «Хоть мороз и невелик, а все-таки...» Какой бесконечно длинной показалась ребятам эта ночь. Их клонило в сон. Они то и дело ворочались с боку на бок, чуть ли не поминутно спрашивали у Васи время, и тот терпеливо отвечал, посмотрев на светящиеся стрелки циферблата: 11:47, 11:54, 12:06. Да они стоят, наверное, твои Были влага непроницаемы. Раздражённо кричали Гриша и Лесяня. Небудь забыл их завести. Ну да, обижался Вась. Просто время медленно течёт. Чтобы развлечься, они рассказывали сказки и разные истории, читали стихи, спрашивали друг у друга английские слова и даже попробовали петь. К счастью, часов в 3:00 ночи ветер начал утихать. Волны начали быстро спадать. Ветви дуба уже не шумели над головой, а чуть слышно шептались. Снег прекратился, небо прояснилось, а с прояснением усилился мороз. Забрежжил мутный зимний рассвет. Ребята так перезябли, что еле двигали руками и ногами и даже говорили лязгая зубами. Вот что, друзья, сказал Вася. Мы долго не выдержим. Есть только одно средство спастись. Давайте поедим, надо подкрепить силы, а то вовсе пропадём. Вася разделил оставшуюся провизию на порции, самую маленькую взял себе, а самую большую дал Кубрю. Сначала ребята удивились, а потом поняли, почему он так сделал. После еды стало теплее. Вася поднял Кубрю на руки и повернул его головой к обозначившему себе берегу, до которого было не меньше километра. Смотри туда, Кубря, приговаривал он ласково, но твёрдо. Домой, Кубря. Домой, домой. Ты понимаешь меня? Домой, домой. Домой. Он много раз повторял это слово, одно из тех немногих слов, которые пёс знал твёрдо. Кубря в ответ махал хвостом и облизывался. И вдруг Вася размахнулся и швырнул кубрю в тёмную воду. Пёс взвыл от негодования и обиды и, подплыв к дубу, начал царапать когтями ствол, пытаясь влезть обратно. "Домой, кубря, домой, домой!" строго кричал Вася, указывая рукой на дальний берег. И пёс понял. Он внезапно повернулся и загребая лапами воду, поплыл в указанном направлении. Ребята не сводили глаз с жёлтого пятна, быстро удалявшегося от дуба по спокойной воде. А И... вдруг он не доплывёт? усомнился Сенья расчупкин. Кто? Кубри не доплывёт? гордо переспросил Вася. Доплывёт! Уж есть ли он в прошлом году щенком столько проплыл? Я бы его раньше послал, да боялся что он в темноте запутывается, не найдёт берега. Теперь, когда последнее средство к спасению было пущено в ход, оставалось только ждать. Кубри уже не видно было в свинцовой воде. Вася засёк время по своим пыли влагонепроницаемым. 7 часов 55 минут. Через полтора часа можно ждать помощи, но не раньше. Эти полтора часа показались длиннее всей ночи. Ребята закоченели. Лучше других себя чувствовали отлет Таратут и Антон Щукин, рыбалов с детства. Вдвоём они тормошили ослабевших Гришу и Сеню, растирали им руки и ноги, а те еле слышно просили оставить их в покое. Взорки Антоши первым разглядел близ берега в направлении станицы тёмные пятна. Едут за вопилон. Балабанчики трещётки мои за нами едут. Не подвёл Кубря. Такой пёс не подведёт с великой гордостью отозвался Вася. Тёмные пятна приближались быстро. Скоро можно было различить три большие лодки на воде и розвальни спешившие по берегу. Впереди лошади мелькалы яркие жёлтые пятнышки. Верный пёс Кубря Через 10 минут под дубом выстроилась целая флотилия. Здесь были Кирилл Семёнович Шторотута, Андрей Васильевич Расчупкин, Груня Щукина. На корме другой лодки возвышалась солидная фигура главного врача больницы. Глядя на Гришу Челнакова, он грозил ему пальцем. Радость подкосила Гришу, и он потерял сознание. Ребят спустились по мосту с большой осторожностью, сняли с них сырые промёрзшие пальто и закутали в тёплые одеяла. Им дали по кружке крепкого горячего кофе из больничного термоса. Гриша его вливали в рот из чайной ложки. Антоша очень волновался насчёт затонувшей лодки и не соглашался без неё уезжать, пока Андрей Васильевич не уверил его, что за лодкой будет послано. В станице спасённых встретили десятки людей. Всем уже было известно, что рыжий пёс Кубря ворвался в дом тракториста Таратуты, схватил Кирилла Семёновича за брючину и с рычанием потащил к двери. Надо сказать, что о мальчишках никто не беспокоился и не думал их разыскивать. Они так часто ночевали друг у друга, что Анна Максимовна думала, что Гриша у Таратуты, Ращупкины считали, что Сеня у Челмаковых. Тревога могла начаться только на первом уроке, когда всех четверых не оказалось бы в классе. Кирилл Семёнович выбежал на улицу, увидел, что щукинской лодки нет на месте и понял, в чём дело. Спасательная экспедиция была снаряжена быстро. Когда ребят вынесли из лодки, Кубри метался возле Гриши и Васи и выражал неистовую радость оглушительным лаем. Ани Зенковой пришла к Грише вечером и упрекала его за то, что мальчики нарушили первое и главное правило дружной пятёрки: один за всех и все за одного. Если бы они сказали ей, куда поехали, помощь подоспела бы гораздо раньше. Спорить Грише не стал. Аня была права. Когда ребята появились в школе, к счастью, никто из них не заболел. Их стали дразнить потерпевшими крушения и острили, что под челноком челнок затонул. Потом за щукинской лодкой съездили рыбаки и привезли ее в станицу.